302. Опасности, подстерегающие счастливых. Иметь тонкие чувства и тонкий вкус. Иметь привычку к изысканнейшим и возвышеннейшим проявлениям духа, как будто речь идет о самой обыкновенной и непритязательной пище. Уметь наслаждаться душою, сильной, смелой, отважной. твердо ступать по жизни спокойно глядя вперед идти навстречу самым большим опасностям как на великий праздник исполняясь неведомой жаждой новых открытий миров и морей людей и богов жадно вслушиваться в каждую веселую мелодию как будто там откуда доносятся эти звуки расположились на привал отчаянные храбрецы солдаты мореходы и испытать от этого мгновения Такое глубочайшее наслаждение, которое уже не поможет устоять ни перед нахлынувшим потоком слез, ни перед щемящей пурпуровой тоской того, кто изведал счастье. Найдется ли хоть один человек, который отказался бы от всех этих сокровищ и от такого счастья? Такое счастье знал Гомер. Тот, кто грекам выдумал богов. Нет-нет, себе, своих богов. Но не будем закрывать глаза на то, что и Гомерово счастье не спасет от страданий. И все равно ты будешь самым легко ранимым существом в подлунном мире. И только такой ценой можно купить себе самую дорогую раковину из тех, которые когда-либо выбрасывали на берег волны бытия. И всякому, кто владеет ею, будет все труднее переносить боль, пока в конце концов боль не станет просто непереносимой. и вот достаточно было лишь слегка огорчиться, почувствовать всего лишь легкое отвращение, которое и отравило под конец жизнь Гомера. Он не сумел справиться с чепуховой загадочкой, которую задали ему молодые рыбаки. Примечание. Речь идет о шутке из гомеровских гимнов. В которой обмениваются гомер и молодые рыбаки с острова Хиос. Гомер, рыбаки Аркадцы. Какой улов рыбаки? Все, что выловили, бросили, а то, что не выловили, уносим. Да, вот такие загадочки есть самая большая опасность для счастливых.